Глава четырнадцатая. Дорога в Кабаре. Двадцать два часа четырнадцать минут. у у мать вашу, через семь гробов, мертвый глаз, да за ногу и об угол! Это было уже двадцать седьмое выражение Малинина, с тех пор, как они уехали из ресторана. И надо отдать должное его профессионализму. Он не повторялся. Крепко держась за обитой железом, руль унтер-офицер ругался как заведенный, выдавая столь удачные словосочетания, что от них завяли бы уши и у портового грузчика. Больше всего его ранимую душу травмировало то, что на столе осталась недопитая кружка с ледяным пивом. Хуже, наверное, он себя чувствовал только в день смерти. Калашников молчал, хотя пиво ему тоже было жалко.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 На его золото в президенты избираются психически неуравновешенные личности. Однако всему есть предел. Гитлер, Сталин и полпот не были у шефа в фаворе, ибо существенно перестарались, начав гнать в город души таким конвейером, что весь персонал ада, включая пограничный контроль и таможню, перешел на авральное круглосуточное дежурство.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 Иначе не впал бы в такое лягушачье оцепенение, услышав, что какой-то доброход сжег его старого врага. Дикий скрежет тормозов вывел его из задумчивости. По счастливой случайности БМВ чудом избежал столкновения с желтым такси, беззастенчиво едущим по встречной полосе. Две машины разом заглохли и остановились рядом, частично перегородив движение. — Урод! Куда ты смотришь? — брызгая слюной, орал из окна Малинин. «Слепой, что ли?» За рулем такси восседал седой негр в черных очках. Как ни в чем не бывало, он осклабился белозубой улыбкой. «Конечно, слепой, мать твою, так!» Заучено, но весьма твердо произнес он. «Зрячих таксисты здесь вообще не берют! Сокнись и проезжай быстрее, чмо кослиное!» Судя по акценту, негр был из новеньких. Видимо, только недавно начал учить русский язык. Малинин с матюгами сунулся вниз за монтировкой. Калашников захохотал. «Серега, достав ты его в покое! Понимаешь, что бесит здешнее движение, но мужик-то не виноват. Таковы правила, чего ты к ним за столько лет не привыкнешь?» Малинин крутанул руль. Негр, продолжая скалиться, вежливо поклонился в сторону калашниковского голоса, нащупывая ключ зажигания.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 И призывали пользоваться общественным транспортом. Однако наличие в частной собственности миллиардов велосипедов, мотороллеров и самокатов отнюдь не улучшало ситуацию на дорогах. Мигая красными огнями, из вычерного сумрака медленно выплало здание кабаре.